Глава 56. Леон. Нью-Йорк. Ноябрь 2012. Гэри и Джек опаздывают, а Тыковка уже нервно расхаживает по тротуару и поглядывает на входную дверь карту авто небольшого одноэтажного магазина поддержанных машин. Леон старается сохранять спокойствие и убеждает сам себя, что эти двое просто кружат по незнакомому городу. Они сняли квартиру где-то на юге Пруклина тоскливо говорит тыковка. Им тоже будет неудобно добираться. Это не страшно, убеждает его Леон. Хоть и далеко, зато почти не будем заезжать в город. Все пробки пройдут мимо нас. Обязательно обустраиваться именно здесь. Каждый день пилить по 60 миль. Если у тебя есть на примете другие офисы за 500 баксов в месяц, жду твоих предложений, отрезает Леон. Рядом тормозит черная honda Из неё высыпаются Гэри и Джек, явно раздражённые поездкой. Оба оглядываются по сторонам, наслаждаясь видами Америки, и ещё больше мрачнеют. «Не, ну час-полтора с утра», — уныло сообщает Гэри, — «и доберёмся». «Главное, мимо аэропорта не ехать», — кивает Леон. «Там без пробок не обойдётся». «Запомню». «Ещё дальше ничего не нашли?» — уточняет Джек. «Если у тебя есть на примете другие офисы за 500 баксов в месяц, «Ждем твоих предложений», — вдруг повторяет тыковка. Леон с трудом подавляет смех, но даже не комментирует это высказывание. «Я обо всем договорился», — сообщает он, забирая документы из бардачка и направляется к магазину. «Здесь грузины торгуют машинами. Они ребята здравые, и нам будет вполне комфортно. Их новый офис — две комнаты, 200 и 150 квадратных футов». 18,5 и 14 квадратных метров соответственно. Вход позади здания, уборная на территории магазина, из благ цивилизации, бургеры на углу и греческая забегаловка через три дома. Нам дали один стол, нужно найти еще три. Леон заводит братьев внутрь первой, выкрашенной в грязно-желтый цвет комнаты, включает свет и кладет документы на стол, рядом с которым даже нет стула. У них не так много сбережений, режим экономии включается сам собой. В идеале за выходные нужно натаскать сюда мебели, съездить за оргтехникой и заказать стеллажи. Кстати, два кабинета, сообщает он, в соседнем оборудуем мастерскую для тыковки, в этом сидим мы. Мастерская с горящими глазами уносится во вторую комнату тот. Свои приблуды перевозишь сам, предупреждает Леон. «Я помогу», — обещает Гэри. «Сотрудников у нас не ожидается?» — спрашивает Джек. «На какие деньги?» — уточняет ли он. «Пока все сами. Вот наши уставные документы. Fellow Hand. Производим и продаем автомобильные аксессуары. Вся прибыль делится между четырьмя собственниками в равных долях, то есть по 25% каждому. Рано что-то делить», — хмурится Гэри. «Ни пенни не заработали. «Нет, договариваемся на берегу». «И еще. Предлагаю ввести одно правило уже сейчас. Это нужно для нашего совместного будущего». «Братишка Леон и правило», — вылезает из пока условной мастерской, счастливый тыковка. «Мы бы удивились, если бы ты их не придумал». «Не поясничай. Смотрите, сейчас мы все будем очень много работать, чтобы затея получилось, Но дальше может произойти все, что угодно». Предлагаю забиться вот на чём. Каждый, кто получает прибыль в этой компании, должен здесь работать. Какие бы корпорации не приходили к нам трясти мешками с деньгами, чтобы каждому из нас не обещали, если кто-то узнает, разочаруется и решит свалить, он продаёт свою долю только другому работяге. Нам здесь нахуй не нужны эффективные менеджеры из корпораций и тем более их хозяева. Звучит разумно, соглашаются Гэри. «От меня тоже да», — поддерживает Джек. «И от меня», — улыбается тыковка. Они переглядываются, еще не зная, что ждет их впереди. Но как в Манчестере, так и здесь, в Нью-Йорке, главное остается в одном. Их четверо, и все смотрят в одну сторону. И пока они барахтаются в этом дерьме вместе, им все по плечу. Нью-Йорк, сентябрь 2019 -го. Предложение корейцев оказывается приятнее того, что от немцев, но Леон все еще не торопится принимать решение. Дженерал Motors обещали прислать свое на следующей неделе, и нутро подсказывает, что вот оно-то и будет ключевым. Последние месяцы слились в череду бесконечных действий. Поездки по концернам, в которых очень не хватало Кэтрин. Но той нельзя в самолет. Плановая дата родов уже совсем близко и она накладывается на другую важную дату. Через две недели — свадьба Гэри и Пайпер. По идее, Кэтрин должна родить позже, но женские тела слишком непредсказуемы. Леон пытается отправить эту неугомонную кореянку домой, готовиться к материнству, но проще обратить шотландцев в католичество. Так что он наслаждается шумом из соседнего кабинета, который, кстати, становится всё громче. В сливающихся на повышенных тонах голосах Сложно выделить один. Понятно только, что все женские. Леон прислушивается, но сообщение от Зои отвлекает его. «Позвони мне сейчас». Что-то произошло, тревога взлетает до небес. И когда Зоя берет трубку с первого гудка, даже шум в кабинете Кэтрин затихает. «Алло», — слышится очень серьезный голос. «Что у тебя?» «Боже, да, уже бегу. Прости, забыла о встрече». Звонок отключается. Леон выбирается в коридор, чтобы найти Зои и задать ей пару вопросов. Но та и сама появляется, извиняясь, выходит из офиса Кэтрин. «Спасибо», — тихо произносит она, подойдя ближе. «Я не выношу их ссору и просто хочу поработать». «А кто там?» — напрягается Леон. Кэтрин собрала Флор и Пайпер, — закатывает глаза Зои. «А меня взяла, чтобы разнимать их, если подерутся» и ты не хочешь ей помогать? Они даже не ссорятся, им нечего делить. Просто не любят друг друга. Всё, я убежала». Зои скрывается за дверью своего кабинета, или он с тяжёлым сердцем идёт к Кэтрин. Год назад оба офиса по разные стороны от него пустовали, делая это крыло этажа самым тихим и располагающим к сосредоточенной работе. Кажется, он будет скучать по тем временам. «Постарайтесь не убить друг друга за это время». Слышится голос Кэтрин, а её дверь едва не разбивает у нос. «Боже, а ты что здесь делаешь?» «Вас слышно на весь этаж», пытается образумить её Леон. «Уверена, что это хорошая идея». «Свадьба через две недели», захлопнув дверь, яростно шепчет она. Флоренс отказывается даже приходить туда. Гэри и Джек в панике. «Одни вы с Зоей притворяетесь, что вас это не касается». «А что мы сделаем?» Сделайте уже хоть что-нибудь, огрызается Кэтрин. Вот ты иди и пообщайся с ними. Разоя сбежала. А мне в уборную нужно. Она со злостью открывает дверь и практически впихивает Леона в кабинет с двумя разъяренными женщинами. Атмосфера внутри, кажется, накаленной до нельзя. Воздух в минималистично обставленном помещении чуть ли не искрит от напряжения. Привет, дамы, механически поправляя очки он. Как дела у вас? Отступать некуда. Флоренс и Пайпер уже оборачиваются к нему. Между ними стоит пустой стул, явно предназначавшийся Зои. Леон собирается с силами и делает несколько решительных шагов. «Еще один!» — вздыхает Флоренс. Она элегантно перебрасывает копну густых каштановых волос на одно плечо и, сузив глаза, окидывает Леона взглядом. «Как будто мы сами не можем разобраться!» — поджимает губы Пайпер. Две противоположности — женственная, с мягкими линиями тела Флоренс и дерзкая мелкая Пайпер, даже в офисном выглядящая агрессивно. Леон садится на место Кэтрин, судорожно пытаясь подобрать слова для разговора. Почему он вообще должен его проводить? «Итак, если я верно понял, ты, Флоренс, не хочешь присутствовать на свадьбе?» Глаза Флоренс округляются, а Пайпер резко разворачивается в ее сторону. «Так вот, почему мы здесь», — вскидывается она. «О нет, это должен был быть деликатный разговор вокруг темы. Кейт предупреждать же надо». «Я неправильно выразился». «Тихо», — отмахивается Пайпер. «В этом дело». «Не то, чтобы я совсем не хочу идти», — объясняет Флоренс. «Но стоять среди твоих подружек-невесты — это слишком. Только потому, что Джек будет среди друзей жениха». «Я не могу попросить Кэтрин. Ей тяжело стоять. Пусть идёт Зои. Мы не успеем достать ей платье. Из всех вариантов у меня есть ты и... ты. И не думай, будто я сама счастлива тебя там видеть. А мне что предлагаешь? Сказать Джеку, что я не пойду на свадьбу его брата? Ведь он мой бывший. И женится на девчонке, которая его увела? Не знаю. Сходи на Арина Энви. Если орать на ассистентов, лучшее, что ты можешь». Энви хотя бы по ночам не звонит. «Удобная позиция. Джек-то не в операционке, а ты за все годы не поняла, как работает компания?» «Девочки, поднимается ли он?» «Я рад, что диалог сдвинулся с мертвой точки, но давайте остановимся вот здесь». Они обе поворачиваются к нему с такими яростными взглядами, что он начинает понимать Зои. Теперь тоже хочется сбежать. «Мы знаем, с чего начался этот конфликт» успокаивающим тоном продолжает он. «Но события, о которых вы говорите, произошли больше года назад. Как думаете, насколько сейчас актуально злиться друг на друга из-за этого?» «Типа нам нужно забыть, что произошло?» закатывает глаза Пайпер. «Я скорее имею в виду, что в итоге обстоятельства вроде как сыграли вам обеим на руку». Пайпер, разве Флоренс не принесла извинения за свои слова? Это было неискренне. «Неправда», — спорит Флоренс. «Я уже тогда поняла, что сказала лишнего». «И, Пайпер, разве ты против отношений между Флоренс и Джеком?» «Не мое дело», — морщится та, но тут же поворачивается. «А это правда, что ты собрала первые деньги для фонда Джека?» «Да, но какая разница?» — недовольно отвечает та. «Никакой», — корчит рожу Пайпер. Леон тяжело вздыхает. Они в самом начале пути. «Флоренс», — мягко произносит он, — «ты ведь не скучаешь по отношениям с Гэри?» «Конечно нет», — возмущается та. «Как ты мог подумать? Ты же знаешь, что у нас с Джеком?» «Получается, это даже здорово, что вы с Гэри расстались, и ты смогла встретить человека, за которого собираешься замуж. Теперь вижу, к чему ты клонишь», — щурится Флоренс. «Это не отменяет...» «Чего?» «Того, как я себя чувствовала». «Сейчас ты чувствуешь тоже?» «Нет, конечно, но...» «Тогда зачем мы возвращаемся к этой теме?» Флоренс обиженно замолкает, а Пайпер задумчиво смотрит куда-то сквозь Леона. «Слушай», — тихо произносит она, «мы обе скоро выходим замуж, и мы обе важны нашим женихам». «К чему ты ведешь?» — бросает на нее быстрый взгляд Флоренс. «Если мы хотим, чтобы Гарри и Джек могли общаться без лишних преград, нам все равно придется видеться. «Возможно, всю жизнь», — вдруг улыбается та. «Именно. В общем, не отказывайся от роли подружки-невесты. Пожалуйста. Я выбирала цвет платьев, так, чтобы он шел и тебе, и Скай. И это было очень сложно». Флоренс задумчиво касается ладонью лица и после недолгой паузы кивает. «Мне действительно идет, Коралловы. Ладно, давай попробуем встретиться втроём. Ты, я и Скай». Хорошо, впервые за разговор улыбается Пайпер. С меня текила, нам она понадобится. А теперь, раз мы тут с Леоном, уверенно у нас один и тот же вопрос. Точно. Глаза Флоренс превращаются в две узкие щелочки, когда она поворачивается к нему. А вы, Зои, планируете пожениться? От неожиданности Леон с грохотом падает в кресло. Вот уж с кем он не думал это обсуждать, примерно никогда. «Мы...» — Он даже начинает заикаться. Мы ещё не поднимали этот вопрос, хотя я готовлю, да, но предложение. Отлично. И как ты собираешься это организовать? Оживляется Пайпер. Должны же мы помочь хоть одной из нас, чтобы это было красиво, соглашается Флоренс. Точно. Мне сделали предложение в гараже Флоренс в день смерти Тома. А Кэтрин просто привезли в Вегас и отвели на парковку. «Серьезно? Не в Литтл Уайт Чеппел?» — ужасается та. «Там, но не в часовне, а в свадебном тоннеле за 70 баксов», — говорит Пайпер. «По сути, парковка». «Это многое объясняет». «Я еще не знаю, как это сделать», — признается ли он. «Вы можете мне посоветовать». «Должно быть кольцо», — сознанием дела произносит Пайпер. «Тиффани, не меньше», — добавляет Флоренс. И классная романтическая обстановка. Вот вы, где познакомились? Не очень подходящее место. Заходится кашлем Леон при мысли о пристанище. Кстати, ты можешь сделать его на моей свадьбе, предлагает Пайпер. У нас там будут цветы, рояль, чего добру пропадать. Плохая идея, качает головой Флоренс. Это чужой праздник. Не стоит воровать внимание публики у молодоженов. Нам будет нормально. «Достает телефон Пайпер. Переживем». «Это правда плохая идея», — говорит Леон. «Тем более, что Зои впервые появится вместе со всей нашей компанией, и ей будет неловко. Флоренс полностью права. Это ваш день». А еще он сам умрет от стресса. За 29 лет Леон даже не думал, что будет делать кому-то предложение. Это не входило в его планы как минимум до 40 лет. «Может, у вас есть любимый ресторан?» — спрашивает Флоренс. «Мы чаще всего ужинаем дома. А знаешь, мы в начале знакомства провели романтический день за городом. Сплав на байдарке, потом поход». «Никакого похода», — одновременно произносят Флоренс и Пайпер. «Ладно, может, в Лондоне? Или уехать куда-нибудь в Париж?» «Это не романтично. Там полные улицы мусора и воняет кебабом», — морщится Флоренс. Гэри не против. Машет телефоном в руках Пайпер. Я узнала. Пайпер — это плохая идея. Напоминает ли он? Я всё придумала. Схема такая. Я кидаю букет, Зои его ловит, все вас поздравляют, ты уводишь её из зала на улицу, где у нас как раз останется фуршетная зона. Цветы, фонарики — всё по красоте. Мы доплатим музыканту, чтобы он вас там подождал. И они будут вдвоём? — приподнимает брови Флоренс. Именно. Никто ничего не крадет. У нас своя вечеринка, у них своя. Итак, музыка, атмосфера. У Зои в руках букет. Ты становишься на одно колено и произносишь речь. Только кольцо не забудь. Да, это хорошая идея. Скажи. Пайпер поворачивается с гордой улыбкой. Попрошу Кейт поставить Зои справа, и я кину букет туда. Ладно, соглашается ли он. Я подумаю. «Не подумаешь, а купишь кольцо и приготовишь речь». Дверь открывается, и в проходе появляется Кэтрин. В последнее время ей стало сложнее ходить из-за огромного, перевешивающего все ее тело живота, и она переваливается с ноги на ногу, словно мама утка. «Нет», — резко поднимается Флоренс, «мы не будем возвращаться к этому разговору. У меня ланч заканчивается», — присоединяется к ней Пайпер. «Мой даже начаться не успел», — кивает та. «Что, спустимся на первый?» Они выходят из кабинета вместе, едва ли не держась за руки, а Кэтрин расплывается в широкой довольной улыбке. «Так и знала, лучший способ подружить этих двоих — сплотить их против себя», — подходит она. «Вон с моего места. Тебя очень долго не было?» — жалуется ли он. «Никогда больше так не делай». Он помогает ей сесть. «Прости». Пришлось сходить дважды. Я уже на том сроке, когда даже дышать полной грудью не могу. Лёгким некуда разворачиваться. Иди в декретный отпуск. Пойду. Впервые соглашается она. Я тут закрыла одну задачу. Наконец могу быть свободна. О чём ты? Помнишь, у вас в продукте работал парень по фамилии Ли. Он потом ушёл в форт. Да, отлично был конструктор. Я нашла его через родственников и обсудила, что может предложить фэллоу-хэнд. «Скину тебе номер, поболтайте». Он очень тепло отзывался о томе и будет корт продолжить его дело. «Ты рассказала ему о Ховере?» «Что? Нет, конечно. И ты не говори, пока он не подпишет соглашение о неразглашении кровью». Леон чувствует, как на душе снова становится тихо и спокойно. Бури проходят, и мир понемногу возвращает все на свои места. «Спасибо, Кейт». «Не за что», — Бойко отзывается та. «Я просто делаю свою работу».